Почти 60 лет, наверное, самых трудных для всего русского православия, этот храм был главным в стране. С середины 30-х, в дни великих праздников, богослужение в нем отправлял патриарший местоблюститель митрополит Сергий. В 1943 году, когда он был избран патриархом, собор стал патриаршем. Здесь же патриарх Сергий был и похоронен в 44-м. Стараниями патриарха Алексея I в 45-м году сюда были перенесены мощи святителя Московского митрополита Алексея, которые ранее покоились в разрушенным большевиками чудовом монастыре. Патриархом храм в Елохове оставался вплоть до 92 -го года, когда церкви был возвращён Успенский собор в Кремле, и кафедра патриарха Алексея II переехала туда. Храм Богоявления в Елохове славинен ещё тем, что в его приходе на Невской улице родился и под сводами храма крещён Александр Пушкин. Тогда церковь была гораздо скромнее. Нынешний вид она приобрела в 1845 году трудами архитектора Тюрина. Но место летеми раньше, по преданию в XVI веке, в подмосковном селе Елох, где тогда стояла церковь, родился Христа ради Еродиев святой Василий Блаженный. Он был похоронен у стен собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Могила Еродиева дала храму и второе имя храм Василия Блаженного. Самый старый храм на территории города находится в бывшем селе на Прудном. По мнению историков, он построен в конце 15 века. Главный предел храма освящен в память мученика Трифона, погребенного в Риме, память которого церковь чтит 14 февраля. В романе «Князь Серебряный» Алексея Толстого приводится предание о том, как святой Трифон помог своему тезке, сокольничьему Трифону Патрикееву, найти улетевшего сокола. А этот храм построен в Москве одним из последних в 1913 году. В храме Воскресения Христова в Сокольниках в 1944 году проходил всероссийский православный собор. Первый после десятилетий преследований и гонений. Собор избрал нового патриарха Алексея I. Здесь, после разрушения Иверской часовни у Воскресенских ворот, хранится список с чудотворной иконы Иверской Богоматери. В 1996 году Воскресенские ворота и часовня были восстановлены, но для часовни был сделан новый список с подлинной иконой Иверской Божьей Матери, находящейся в Афонском монастыре в Греции. Хорошо известен храм Большого Вознесения у Никитских ворот, где в 1831 году венчался Пушкин. Но не стоит забывать и более скромную церквушку рядом на Большой Никитской храм Малое Вознесение, построенный в 1584 году честь венчания на царство сына Ивана Грозного, царя Фёдора Ивановича. Говорят, что любили здесь устраивать смотрины купеческие семьи. Заранее сговорившись, приводили они сюда будущих жениха и невесту, чтобы, как говорится, себя показать, да товар посмотреть. Одна из немногих московских церквей, где не гасли лампадаи и в самые лехие годы, храм всех скорбящих радость на Большой Ордынке. Удивительное соединение творений двух великих архитекторов. Колокольня и трапезная построены были в конце XVIII века по проекту Баженова, а сам храм несколькими десятилетиями позже строил Осип Бове. В 40-х, 60-х годах уже XX века приходила сюда постоять у заутренней и тихо помолиться Анна Андреевна Ахматова. Этот храм на Малой Дмитровке стал последней шатровой церковью, построенной на Руси. Его осветили в 1652 году, а через год суровый патриарх Никон запретил строительство шатровых церквей. Железобетонные громады Нового Арбата окружили, но не заслонили маленькую церковушку, гордо вставшую на холме ещё во времена Бориса Годунова. Каменный храм вместо деревянного построили здесь при царе Фёдоре Алексеевиче. В последние годы жизни его прихожанином был живший неподалёку Николай Васильевич Гоголь. Скромная церковь, стоящая на углу Сретенки и Рождественского бульвара. Говорят, Что сцена, изображённая на картине Неравный брак, произошла именно здесь. Художник Пукерев рассказал подлинную драматическую историю своей жизни, а в качестве одного из персонажей изобразил себя. В этом храме служба не прекращается вот уже 280 лет. В 1717 году по велению Петра I архитектор Иван Зарудный поставил церковь во имя мученика Ивана Воина. Многие иконы, хранящиеся в храме, переданы были из других, разрушенных в 30-е годы. Говорят, что образ Спаса Смоленского некогда висел над Спасскими воротами Кремля. Старый и одновременно новый московский храм. Князь Дмитрий Пожарский построил его в честь освобождения Москвы и России от иноземного нашествия. Храм был освящен во имя иконы Казанской Богоматери, которая сопровождала московское ополчение во всех битвах с оккупантами. В 30-е годы 20 -го века храм был Варварковский разрушен, но несколько лет назад опять восстановлен в первозданном виде, каким его видели москвичи в 17 веке.